Глава 71 Команда приехала в коттедж поздно вечером. Мин уже спала. Чунча встретила их у двери и впустила внутрь. Они расселись за кухонным столом и стали быстро говорить по-корейски. Один из мужчин и женщина были те же, что ехали в поезде в Вашингтон с Чунча и Мин. Еще один мужчина был Ким Синсан, опытный оперативник из министерства внутренних дел Кореи, приехавший два дня назад. Они все обсудили, и Чунча сразу отмела идею переноса миссии из-за присутствия Роби и Рил. Никто не оспаривал ее решение. Они разложили на столе фотографии, диаграммы и карты. Они обсуждали свои планы спокойно, как будто студенты колледжа, готовящие проект, а не спецагенты, собирающиеся убить целую семью. Чунча подняла вверх семь пальцев. Это количество агентов секретной службы. Персонал не имеет значения, они не вооружены. Женщина сказала но у них на подхвате местная полиция чунча покачала головой я наблюдала за ними последние несколько дней от них никакого толку они не представляют для нас проблемы а мужчина и женщина спросил один из мужчин те что помогли сбежать детям пака для нас это хорошо сказала чунча двух зайцев одним выстрелом Так говорят американцы. Мы убьем их всех одновременно. Она посмотрела на Синсана. Сейчас мой коллега расскажет, что произойдет после того, как мишени будут уничтожены. Его слова послание непосредственно от высшего руководителя. Синсан вытащил из кармана небольшую капсулу. Высший руководитель хочет, чтобы весь мир узнал, кто это сделал. Хочет, чтобы они понимали, США не могут навязывать свою волю нашему народу, потому что их ждет возмездие. С этой целью каждый из нас получит такую капсулу. Мы примем ее содержимое сразу после того, как выполним миссию. Действие будет мгновенным. Мы умрем в течение нескольких минут. Он посмотрел в сторону комнаты, где спал Амин. А маленькой сучке тоже надо позаботиться, напомнил он Чунча. Я займусь этим сама, ответила она. Синсан кивнул. Конечно, товарищ Е. Вы были правы, когда решили привезти ее с собой. Американцы никогда не подозревают детей. Она из дока, верно? Да. Синсан продолжал. Тогда это не имеет значения. Никто не будет по ней скучать. Раз она не из элиты, она не представляет ценности. Никакой, подтвердила Чунча. Но под столом ее ладони сжались в кулаки. Я тоже из Йодока, подумала она. Вслух Чунча сказала. Теперь остается только обсудить детали нападения. Мы уже определились с местом и временем, и у нас есть все шансы на успех. Она вытащила из папки лист бумаги и развернула его, чтобы всем было видно. В Америке есть праздник, который все отмечают в карнавальных костюмах, начала Чунча. Хэллоуин, добавил Синсан. Да, очень глупо, что они тратят на это столько денег. Здесь будет парад. Он начнется в центре города перед церковью и пройдет по главным улицам. Но вокруг будет много людей, сказал один из мужчин. Это означает препятствия и задержки, и возможный хаос. Как мы можем быть уверены, что наши мишени окажутся на линии огня? Чунча ответила. По одной простой причине. Наши мишени Будут на собрании в городской ратуше перед парадом. Туда придет главный человек на острове, мэр этого Нантакита и еще несколько важных персон. Больше в ратуше никого не будет. Парад начнется только в два часа спустя. Тогда мы и ударим со всей силой. Мы прорвем внешний периметр безопасности, а потом внутренний, и выполним нашу миссию. Синсан сказал. Откуда у вас эта информация? Она надежная? У нас есть человек. Он помогает делать уборку в офисе мэра, сказала Чунча. Он подслушал его разговор. А на его столе прошлым вечером лежало расписание мероприятий. Наш человек сфотографировал его. Все надежно, я сама проверяла. Синсан кивнул. Замечательно. Этот праздник Хэллоуин дает нам идеальный предлог прорваться через их охрану, добавила Чунча. Она знала, что агенты секретной службы готовы умереть, чтобы защитить своих подопечных. Но она была готова умереть, чтобы убить этих же подопечных. Они завершили свое собрание и распрощались. Прежде чем уйти, Синсан вложил две капсулы в ладонь Чунча. «Во славу страны, товарищ я! Во славу!» Она закрыла за ним дверь и спрятала капсулы в карман. Чунча села перед газовым камином и неожиданно задремала. Потом резко проснулась, услышав какой-то звук. Ее рука скользнула в карман, пальцы обхватили рукоятку ножа. Это был тот самый нож, которым она убила британского посланника. В коттедже было темно, горел только огонь в камине. Она услышала осторожные шаги, крадущиеся к кухне. Бесшумно подошла к двери и заглянула внутрь. Мин налила себе стакан молока и пила его, стоя возле стола. Потом остановилась, отставила стакан и взяла фото. То самое, которое Чунча так неосторожно оставила на столе она заснула не собрав документы и не спрятав их чунча вошла в кухню и мин посмотрела на нее откуда у тебя это чунча спросила она переворачивая снимок лицом к ней на чунча смотрела зернистое фото элеонор клэр и томми Кэссенов. она нащупала в кармане капсулы Потом перевела взгляд на стакан с молоком. Смерть от цианида достаточно быстрая, но не безболезненная. Может пуля будет лучше. Быстро, без боли. Мин никогда не узнает, что Чунча выстрелила в нее. Она сказала. Фотографии принес друг. Он просто любит фотографировать людей и разные места. Это люди с пляжа. Тот мальчик, который собирал ракушки. Чунча подошла к ней, взяла фото и поднесла к глазам. Ты права. Я и не заметила. Я не слышала, чтобы кто-то приходил сегодня вечером. Было уже поздно. Ты спала. Чунча погладила Мин по голове. Иди-ка, ложись обратно, Мин. Девочка снова посмотрела на снимок потом подняла глаза на чунча ее нижняя губа задрожала и чунча вспомнила что в лагере обратила внимание на мин из за ее храбрости и сообразительности чунча начала мин не сегодня мин мы поговорим об этом завтра не сейчас она проводила девочку в спальню и полежала с ней пока та не заснула и ее дыхание не стало ровным сама чунча не пошла спать она вышла на улицу села в деревянное кресло и стала смотреть в небо усыпанное звездами ветер шевелил ей волосы в ноздри проникал запах океана она достала из кармана капсулы с ядом и подержала перед собой они были маленькие и смертоносные как она сама. чунча представила себя среди других трупов в городской ратуше. Вокруг толпились полицейские и американские агенты. Мир должен узнать, что произошло. Возможно, американцы и ее страна вступят из-за этого в войну с единственным возможным исходом. Она сунула капсулы обратно в карман, откинула голову на грубую деревянную спинку закрыла глаза и представила, что находится совсем в другом месте и ведет совсем другую жизнь, нисколько не похожую на настоящую.